А биата станет управлять воительницами царицы. Кстати, они совсем отвыкли от порядка. Того и гляди, но ты уверена, священная, что биата и Милета будут на нашей стороне. А если биата примкнет к царице, я этого и хочу. А то соущипнула виноградную гроздь, бросила ягоду в рот. Пора вспомнить слова великой наездницы и готовить Агнессу на трон Фермаскиры. Но она молода. Сможет ли? Если около нее буду я, ты и Беата, и я говорю, пора готовить. А не менять нынче же. Она еще подрастет. Гелона понимала, а Тосса готовит Гадери и Кадмеи гибель. Священная в своих расчетах ошибается в одном: она верит, что Биата, Агнесса и, может быть, Милета будут единодушны с нею и безропотно выполнят любую ее волю. Гелона понимала также что если Беата и Милета пойдут против Атоссы, она не дрогнет и уничтожит их. И это испугало Гелону. Выпив вина, она сказала, — Я всегда была рядом с тобой, Атосса. Я всегда понимала, чего ты хочешь. Сейчас мне это непонятно. Пусть она будет отстаивать, Свои права царицы. Разве тебе мало власти, которую имеет верховная жрица храма? Ты наполовину богиня. Ты священная. Зачем тебе то, что принадлежит по праву Годейри? Разве она хочет вреда Фермаскире? Последние годы царица усердно занималась делами Басилеи и не мешала тебе? Если на трон сядет ее дочь Кадмея, может, она будет еще умнее и послушнее? Зачем же прочить на престол фермаскиры подростка совсем юную? Погоди, Гелона. Атоса поставила килик на стол, выпрямилась. Не ты ли от имени Всеблагой Политы? Вещала на горе о богорожденности Агнессы. Не ты ли? Ты знаешь, этот грех на моей душе. Никогда великая богиня не говорила мне о богоданности девчонки. И тебе хорошо известно, почему я это делала. Я думала, ты готовишь Агнессу на смену себе. «Но зачем ее делать царицей? Ответь мне!» «Да, я отвечу. В иное время я, может быть, не сказала бы тебе этого, но сегодня скажу, для того, чтобы ты поняла все и до конца. Я хочу власти, единой и неделимой!» Я чувствую в себе силы свершить великое, но для этого мне нужна вся власть. Вся! Что же великое суждено тебе свершить? Я начну издалека. Слушай, в давние седые времена, когда миром правили женщины, Эти скоты-мужчины присмыкались перед нами. Я не знаю, как это случилось. Видно, было на то желание богов. Мужья возвысились над женами. И пошел на земле разлад, войны, распри и грехи. Но остались жены непокорные. Они создали свои государства. Они основали свои города. Города Эфес, Смирна, Кумы, Милет и все Эгейское побережье застроили городами жены-воительницы».